Глава 17. Романтическое предложение. До Мыса мы добрались без приключений. Это был долгий и в чем-то даже радостный путь, хотя бы потому, что мы очень давно не были дома. Город уже обзавелся своей канализацией, и наш форт к ней успели подключить. И даже начали забор воды из подземного источника, перегоняя ее в большую цистерну в крепости. «На весь город, да, а теперь жители города именовали мыс городом, подачу воды пока не открывали, зато я в своей башне вполне мог принять душ или ванну, если, конечно, было желание пообливаться холодной водой. Нижний мыс все еще был похож на одну большую мегастройку, но теперь постепенно приобретал черты чего-то обжитого. И все это не могло не радовать, потому что вечная беготня по диким землям достанет кого угодно. Я вот никто угодно, и меня уже достало». По прибытии в поселок каждый занялся тем, чем давно хотел. Я сливал опыт, с комфортом обставляя комнату, ударники строили дома и обживались, Борборыч устраивал тренировки бойцам, а Плутон сигал со стены. Казалось бы, ему давно уже должно было наскучить, но нет. Парень продолжал заниматься своим нехитрым хобби, а в ответ на все расспросы таинственно молчал. С Кириллом и Сашей я пообщался сразу по прибытии, но многочасовые обсуждения мы решили отложить на пару дней, чтобы дать время всем прибывшим прийти в себя. Конечно, в моем понимании все это никак не вязалось с требованием срочно вернуться, но, может, просто Кирилл не предполагал, что мы так быстро прибудем обратно. Впрочем, долго прохлаждаться мне все равно не дали. Спустя несколько часов после прибытия меня совершенно бессовестным образом поймал Ваня, затащил в офис стражи и принялся тыкать мне в нос какими-то отчетами. Ты можешь сам объяснить, чтобы я вот это все не перечитывал, спросил я. Помнишь, как у нас пропали охотники? спросил глава стражи. Что-то припоминаю, да? Кивнул я, выудив в глубине памяти смутные воспоминания о том, что к данному вопросу меня Ваня уже пытался привлечь. Спустя два дня пропала группа сборщиков в том же районе. Ваня переложил один из отчетов в новую стопку. «Спустя три дня там же исчезли двое лесорубов. Я привлек ополчение, и мы прочесали местность. Вообще ничего. Но спустя еще два дня там пропала парочка влюбленных, решивших совместить приятное с полезным. В общем, они отправились ловить рыбу на маленький лесной пруд в нескольких километрах от того места. А причем тут эти?» – удивился я. «При том, что шли они как раз через этот район», – объяснил Ваня. В общем, мы запретили людям ходить в те места и дважды прочесали там все, но так ничего и не нашли. — Так, и что ты от меня-то хочешь? — спросил я, уже догадываясь, в чем была главная ошибка стража. — Еще пятнадцать человек просто исчезли, Филь. Надо еще раз прочесать там все. Ваня ткнул на висящую на стене карту, нарисованную на большом куске выбеленной шкуры, где медными булавками были обозначены места исчезновений. «Тебе и ударникам уже доводилось находить квесты?» «Вы бы его тоже нашли, если бы включили голову», — заметил я. «Тебя ничего не напрягает во всех случаях исчезновения?» «Совершенно разные люди. Совпадает только место», — ответил Ваня. «Проф. Деформация — страшная штука на самом деле. Вот научили тебя прописным истинам, вдолбили их в голову, и половину из них ты не можешь понять, только запомнить». А все потому, что открыли их давным-давно еще до тебя. И ты уже и не знаешь толком, при каких условиях их вывели, запомнили и возвели в ранг священного профессионального наследия. Потом ты все это применяешь в работе, накручиваешь еще сверху свои наблюдения, механизмы какие-то придумываешь. С изначальными знаниями все это уже не совпадает, но ведь работает. И вот тут внезапно условия решают измениться. И даже не столь важно как. Главное, что изменились. Казалось бы, все равно нет никаких препятствий для истинного профессионала, который смотрит под правильным углом. Но профессионал в этот момент видит всю ту же ситуацию, к которой он привык, а вовсе не ту, которая в реальности сложилась. Он видит все те же закономерности, применяет те же механизмы. Пропадают люди? Там опасность? Окружить, прочесать, изловить, найти? А я вижу еще количество пропавших, пояснил я. Ты проверял, ходили ли там в это время большие группы людей? «Эм... нет», — покачал головой Ваня. «Подозреваю, что ходили и совершенно спокойно проходили твою опасную зону, потому что квест там есть, но он совсем не на большую толпу кивнул я. Он там всего на два-три человека рассчитан, а все твои облавы...» «Черт! Черт!» — Ваня от эмоций даже саданул ногой по ножке стола. «Так что даже если бы мы с ударниками все тогда прочесали, толку бы не было. И сейчас не будет, — кивнул я». — Ищи добровольцев, готовых попытаться выпутаться из квеста, и рекомендую в эти места заходить в количестве не менее десяти человек, если ни у кого нет желания погибнуть лютой смертью. — -а, а... Ваня внимательно посмотрел на меня. — А у тебя нет желания сегодня на закате провести со мной в тех местах романтический вечер в формате поиска приключений на свою пятую точку? От такого предложения, а в особенности от формы подачи, я сначала выпал в осадок, а потом окончательно выпал в осадок, осознав, на что мне предлагает подписаться бравый глава стражи. И выдал все, что я смог придумать в ответ. «А тебя Маша за такую измену не заругает?» «А я ей не скажу», — ответил Ваня с совершенно невинным видом. «Потом скажу, когда вернусь». «Если вернешься», — буркнул я, чувствуя, как сильно мне хочется найти еще больше мебели для своей башни, скупить всю одежду на рынке, напиться в кафе до самого совещания с Кириллом, сломать ногу, руку, шею, заболеть в общем. Каюсь, я поддался собственной трусости. Мне простительно. Я от зверя из живодана ушел, от кола-кола свалил и даже от минотавра убежал. Но кто сказал, что и в этот раз повезет? Хотя квест на берегу вроде бы не должен быть совсем уж зубодробительным, но ведь это только мои предположения, а не достоверные факты. Люди-то с концами пропадают». «Да черт с тобой, рожа белобрысая!» — в сердцах выдал я. «Собирайся давай туда пилить еще часов пять. Ну вот знал же, как тебя увидел, что надо прятаться». «Ну так и надо было прятаться», — радостно согласился Ваня. «Совсем вы там на своей войне разленились?» — Я тебя как-нибудь с одной королевой местной познакомлю, — пообещал я. — Милая девчушка, но чуть что не так сразу ножом по горлу. — Так вот. Я был первым, а ты станешь вторым, кому она захочет что-нибудь отрезать. Да еще и так, чтобы не сразу на перерождение пошел. — Мне нельзя. Меня дома Маша ждет, — всполошился Ваня. — Об этом вспоминать надо было, когда ты мужиков на романтические прогулки под луной приглашал, — ехидно напомнил я ему. Бродягам собраться только подпоясаться. Ваня нацепил на себя комплект брони для стражи, подхватил копье, топорик, щит, кинул в мешок нехитрый ужин, вот и все сборы. Мои тоже не затянулись. Просто броня была бронзовая и латанная-перелатанная. А вместо топора, молот Минотавра, копье и круглый щит, выданные накануне взамен двух утраченных. Ну и немного еды и воды. Путь наш лежал на запад в сторону плантации «Финика». Не доходя до поселения, мы свернули на север к охотничьему изубровке, Где-то там, за холмами, куда регулярно выбирались поживать траву зубры, снабжая свежим мясом, и располагалось скопление булавок на Ваниной карте. «Зачем ты вообще хочешь соваться в этот квест?» — спросил я. «Но есть он и система с ним. Пускай люди обходят опасное место стороной». «Не будут они ничего стороной обходить», — пояснил мне Ваня. Там каким-то чудом в нашем тропическом аду прижились вполне привычные дубы, целый лес. Поблизости вырубка идет постоянная, а лагерей вокруг десятки. В общем, это все равно, что перегораживать забором прямую дорогу между домами и автобусной остановкой. Ничем не поможет. Ха. Я живо вспомнил историю борьбы одной поликлиники и местных жителей. Жил у меня приятель в одном районе, построенном на излете советской власти. Одними из последних на краю Дикого аврага строились семнадцатиэтажные дома, где располагалось около тысячи квартир. А рядом, чтобы, значит, далеко не ходить, построили две поликлиники – для детей и взрослых. Проходишь между поликлиниками, а там сразу остановка автобуса. И вот, во времена смены тысячелетий, а также по случаю смены тараканов в головах администрации района и медицинских учреждений, решено было сделать территорию поликлиник охраняемыми. Везде охрану посадили, все заборчиком обнесли и калиточки сделали, в сторону домов и остановки. Все как у людей. И даже в 22.00 начали эти проходы закрывать, чтобы, значит, лютые подростки не набегали и не портили иллюзию образцового общества. Я тогда еще у друга спрашивал, почему жители в обход не стали ходить? А он объясняет, мол, понимаешь, Филя, мы ведь 16 лет так ходим, это уже просто вопрос привычки». А чтобы понятно было, привел пример, как сам возвращался с пьянки-гулянки на последнем автобусе после полуночи. Со стороны улицы прошел в ворота беспрепятственно, никто к нему не выскакивал и не требовал покинуть территорию. А вот со стороны своего дома уперся в забор и закрытую калитку. Возвращаться? А ведь это пять-шесть минут в обход и еще пару минут на обратный путь. И самое неприятное, в туалет хочется нестерпимо. Что делать? Перемахнул он этот забор, используя замок на калитке как ступеньку, и пошел дальше. В общем, война была долгой, и я ее уже не застал. Но когда я к приятелю заезжал домой, калитка все еще была на своем месте, заклинившись в положении полуоткрыто, И люди старательно продолжали ходить привычным путем. Так что Ваню я прекрасно понимал, от привычки дураков нельзя спастись. Даже если мы найдем квест и пройдем его, он никуда не исчезнет, заметил я и люди все равно будут в него вляпываться. «Да и неважно», — отмахнулся глава стражи. «Главное, мы найдем, что именно запускает квест и что там происходит. Будем знать, что делать, если в этот квест попал. И даже если люди вляпаются, у них будет на готове инструкция». Временных рабочих лагерей в искомом районе на самом деле было очень много. Собственно, опасную зону Ваня обозначил по границе беспощадно вырубаемого дубравника, который круглым пятном рос на площади нескольких квадратных километров. Опушка белела свежими пеньками, между которыми и расположились лагеря. В одних жили злостные уничтожители флоры, то есть лесорубы, а в других — истребители фауны, то есть охотники. «Пошли, найдем себе проводника», — махнул рукой Ваня. «Тут не дикий промысел. Есть свои старшие, бригадиры». «Ого!» — удивился я, считавший, что именно дикий промысел здесь и есть. «Не-не, не считай людей совсем уж тупыми. Они здесь самоорганизовались», — успокоил меня глава стражи. «Есть совет бригадиров, есть выбранные старшие, которые распределяют зоны работы. Всех, кто со стороны приходит, они стараются с поляны турнуть, понимаешь? Они-то друг другу помогают во всем, а всяким левым добытчикам, которые общие правила не соблюдают, помощи ждать неоткуда, скорее подлянки». Не могу сказать, что наличие низовых структур управления меня сильно радовало, все-таки каждая из них — потенциальный бунт на корабле. Однако лучше так, чем дикое поле, где всегда прав тот, кто сильнее. Солнце еще только клонилось к горизонту, а мы уже входили в лес, ведомые по рабочим тропкам плотным мужиком, который был главой группы охотников и был выделен нам в качестве туристического гида. Звали его Тенек. Он даже экскурсию нам устроил, показывая, что тут у них и как. А вот на этом месте мы завтракаем, а по этим тропинкам идем на поляны с дичью. Тут дорога к водопою, а тут во враге последний разок отливаем, чтобы в лесу не прихватило. Про овраг я, кстати, и сам по запаху догадался. «Первые пропавшие из наших были», — заметил Тенек. «Ваня про них знает. Они шли к водопою и в восьмой делянке. И там, и там по ночам олени бывают. Где-то здесь, наверное, разделились. Обычно так делают». Следы потом смотрели, спросил я, останавливаясь и начиная оглядываться по сторонам. «Само собой, но здесь к тому времени народу прошло очень много», — кивнул Тенек. Лес не выглядел темным. Из меня, конечно, что охотник, что походник получится скверный, не лесной я все-таки житель. Зато точно знаю, что большинство лесов на острове были и темнее, и гуще. Дубы вообще конкуренции не любят и растут довольно редко. Между широкими стволами приживается разве что трава да местные папоротники, предпочитающие тени и тишину. Почти как деньги, но совершенно бесценные и нафиг никому не нужные. Собственно, что на опушке, что здесь местность вообще ничем не выделялась. Пробивавшийся сквозь кроны свет заходящего солнца окрашивал лес в нежные золотистые тона. Я не увидел ничего подозрительного и посмотрел на Ваню, но тут только головой покачал. Я тут во время облав ходил. Нет в этом лесу ничего странного и необычного, — объяснил он. Ни днем ничего такого нет, ни ночью. Живет стая вышранских волков уровня тридцатого, а еще куча оленей и зубров. Только перед вораньем нашествием куда-то все попрятались. А теперь все вернулись, и снова ничего необычного. — Так куда идем? — подал голос Тенек. — Давай сначала на водопой, — махнул я рукой. — Делянки ваши потом осматривать будем. Водопой располагался у небольшого родникового озера, где, судя по следам, столовалась большая часть обитателей леса. У берега выжить смогли лишь три могучих дуба из на чьим огромным корням не страшны были копыта, набегавших попить животин. Несколько молодых дубков, росших на берегу, благополучно загнулись и засохли. Их остовы, конечно, выглядели в вечерних тенях зловеще, но квестом здесь и не пахло, только первобытными страхами, от которых пока еще напрямую никто не умирал. Можно было, конечно, предположить, что охотники чего-то испугались и убежали, не пойми куда, где и вляпались в квест. Но верилось в это слабо, все-таки не в первый раз тут промышляют. Прошлись мы и по делянкам, но и на них не обнаружили чего-то необычного. Назад возвращались при свете масляного фонаря, который мне выдал скульптор. Эта версия уже напоминала классические земные образцы, продолговатый корпус с горелкой и четыре стеклянных стенки, одну из которых можно было открыть. И стекло явно по качеству стало лучше. Тенек поглядывал на устройство с завистью, но лишних вопросов не задавал. «Ну, что думаешь?» — спросил Ваня. «А чего тут думать?» — спросил я. «Сейчас Тенька до лагеря проводим и пойдем бесцельно гулять под луной. Может, и нарвемся на неприятности». «Скорее на стаю вышронских волков!» — заметил Тенек. «Вы их только не добивайте. Они ребята неплохие, привыкли к нам. Сами приходят, подъедают все, что мы с добычи выбрасываем». «Однако симбиоз у вас тут», — похвалил я, но к вышеронским волкам лучше относиться не стал. Мы почти вышли из леса, когда охотник неожиданно остановился и с удивлением огляделся. Мы с Ваней тоже встали на месте, ожидая объяснений. — Черт, а куда идти-то? — удивился дядька, растерянно оглядываясь. — Мы куда-то не туда забрели. — Вот тропинка, — я указал себе под ноги. — Пойдем по ней и куда-нибудь выйдем. «А где тропинка-то?» — спросил меня тенек и тоже указал под ноги. Охотник был прав. Никакой тропинки уже не было. Мы стояли, утопая ногами в траве посреди ночного леса и без малейшего понимания того, где располагается опушка. «Зато смотрите, сколько грибов!» — удивился Ваня, показывая на группу вполне себе земных грибочков, прятавшихся в траве от чужих взглядов. Он сделал шаг по направлению к шляпкам и пнул одну из них ногой. «Не трогай!» — запоздало и обреченно попросил я. Но шляпка гриба уже оторвалась от ножки, и воздух наполнился странным тошнотворным запахом, заставляющим желудок биться в спазмах, срочно освобождаясь от содержимого. «Да сколько же можно повторять! Не надо трогать! Всякое странное!» Я пытался отчитывать Ваню возмущенно и строго, но вышло жалко. Пардон, я блевал в процессе. Деревья тут растут не для того, чтобы их обижать. И животные живут не для того, чтобы на них охотиться. Проклятое племя людей, ненасытное в своей алчности. Кто рубил дубы? Кто обижал природу, вашу мать? И ведь говорили вам предки, надо сначала головой думать, а потом делать. Но нет, разозлили лесных обитателей. «Страдайте теперь! Или докажите, что вы и вправду выше, чем низменные инстинкты!» «Спасибо, Ваня!» — поблагодарил я главу стражи, стоя на четвереньках и пытаясь успокоить желудок. «Квест мы нашли!» «А зачем вы его со мной-то нашли?» — жалобно спросил Тенек, вытирая рот. «Ведь можно было сначала меня в лагерь отправить!» «А кто дубы рубил? Кто охотился в лесу? Кто обижал природу? Филя, что ли?» Удивился я, отползая подальше от недопереваренного ужина. Короткий взгляд в параметры подтвердил мои худшие опасения. Квест имел один единственный подводный камень. Зато какой! Сытость — 10%. процентов. «Да я сама доброта! Система родненькая! Выпусти меня, пожалуйста!» умоляюще попросил Тенек. Судя по тому, что ничего не изменилось, ответ был отрицательным, если вообще был. — Жрать охота, — заметил Ваня. — Ужин впрок не пошел. — Это не ужин, это условность квеста, — пояснил я ему. — На показатели посмотри. — Вижу, — кивнул блондин. — И что теперь? — А теперь не жрать, — ответил я. — Ничего тут не жрать. Ни грибы, ни траву, ни кору, ни вот те яблоки. Блин, откуда вообще яблоки на дубе? — Да что там яблоки, там чего только не было. На пеньке, оставшемся от обломанной дубовой ветки, гроздьями висели фрукты, овощи и даже мясо. Да там даже булка была, точь-в-точь, точь как те, что в мысе делают. И все это наводило на мысль, что вижу я первостатейный глюк, А вот что на самом деле висит на отростке дерева еще неизвестно, но почти гарантированно несъедобно. «Вот только расскажите все это своему инстинкту выживания, ага». А инстинкт этот практически кричал, что такому бедному, несчастному и голодному человеку, как я, просто необходимо попробовать все то, что видят его глаза. Рот снова наполнялся слюной за доли секунды, стоило мне только сглотнуть. Желудок вообще урчал, как двигатель скутера, постоянно, ласково и с угрозой самого себя переварить. — Кажется, у меня изжога начинается, — пожаловал Саваня. — Так, может, поснедать чутка? — спросил Тенек. — Я тебе поснедаю, — предупредил его я. — Руки и ноги переломаю, чтобы сам не дополз. — Выход отсюда ищи, дурень! В общем-то, квесты в самом деле был несложный, По крайней мере, для того, кто уже побывал в трех квестах, в одном из которых надо было бороться со сном. Но даже Ване было тяжело, что уж говорить про нашего проводника. Однако он взял себя в руки и вместе с нами принялся искать выход из леса. Обломки веток с едой, источавшие аппетитнейшие ароматы, попадались нам на глаза постоянно. И просто отвести взгляд было мало, надо было еще и нюх отключить, и слух тоже, потому что нежно скворчащий, как на сковороде, собственными соками тонкий кусок нежного мяса, слишком притягателен, чтобы победу над ним одержали банальное рассуждение о том, что на дубе мясу делать нечего, равно как и кучке жареных грибов. Нас пытались нагло и беззастенчиво соблазнить, и это было видно даже невооруженным глазом. Будь мы сыты, и особых проблем бы не было, но ведь мы были голодны и становились все голоднее и голоднее. И я даже знал, что случится потом, когда показатель уйдет в минус. Мы не только будем хотеть есть, но еще и начнем паниковать, ведь жизнь стремительно уменьшается. Я вот как лопух поперся сюда со всем опытом, что заработал во время своих скитаний на плато. И теперь, вдобавок ко всем неприятностям, мне грозила еще и его потеря. Но есть ведь и другая опасность. Вполне возможно, что смерть от голода тоже будет приравнена системой к поражению в квесте. А значит, единственный вариант, который напрашивался сам собой, надо было выбраться из леса до того, как мы все сдохнем. Сначала мы следовали за теньком, который безуспешно пытался выбрать правильное направление, Но вскоре стало понятно, что охотник пребывает в совершенно расстроенных чувствах и растерянных мыслях. Сначала он уверенно устремился в ту сторону, с которой мы недавно пришли, и только после окрика задумался и попытался выбрать правильное направление. И, естественно, не выбрал. Каждый раз, когда его взгляд цеплялся за еду, весь разум из этого взгляда уходил, сменяясь жалобным выражением глаз голодного щенка. Знаете, таким, что не хочешь, а все равно покормишь. В результате мне и Ване пришлось тащить его волоком, потому что через десять минут, когда значение сытости достигло пяти процентов, он окончательно потерял над собой контроль и попытался сожрать подвернувшийся под руку банан, которым вообще на дубах расти не положено. «Стой!» — заорал я, обрушиваясь на плечи несчастного безумца и пытаясь повалить его на землю. «Я не могу стоять! Ты на меня давишь!» — заявил тот, судорожно пытаясь содрать кожуру. «Брось бяку! Ваня!» Призвал я на помощь стражника. Ваня подскочил и вырвал злосчастный бананы из рук тенька. Эта потеря подкосила охотника. Ноги у него подогнулись, и он мешком осел на землю, где я его и зафиксировал веревкой по рукам и ногам. — Я всего лишь хочу покушать! — жалобно уговаривал нас тенек, заставляя мой желудок биться в истеричном припадке. Его стук о ребра, казалось, был даже громче, чем у моего сердца. — Дайте мне поесть, пожалуйста! «Ты еще слезу поточи, буркнул я, и увидев, что именно этот здоровый мужик собирается сделать, предупредил. «Глаза выдавлю!» Несмотря на все мои угрозы, именно мой раскачанный квестами, рейдами и войной организм оказался следующим. Я так и не вспомнил, в какой момент выпал из реальности. Взять себя под контроль я сумел только в тот момент, когда уже ухватился за исходящий паром кусок свежеиспеченного хлеба. Передо мной прыгал Ваня, бил меня по щекам и что-то кричал, а мои пальцы медленно сжимали горячую хлебную мякоть. Я зарычал, Ваня отшатнулся, но хлеб я все-таки отпустил. «Так мы долго не протянем», — заметил я уже спокойным голосом. «Это ведь какой-то ужас». «Еды!» — подвывал за спиной тенек, которого я просто отбросил на землю, когда меня накрыло. Сытость опустилась до одного процента и продолжала снижаться. В общем, на этот раз мы с Ваней не выдержали одновременно. Очень скоро мы узнали, что квестовая еда опускает жизнь на тысячу единиц и прибавляет всего один процент сытости. Ненадолго нам стало полегче, а вот Теньку посложнее. Он смотрел, как мы жрём отраву и выл почище вышранских волков, требуя себя развязать и срочно покормить. От съеденного по телу разлилось приятное тепло, которое очень быстро переросло в странную изжогу, охватившую все тело. Пекло так, будто внутри кто-то настоящий огонь разжег. Болели почки, печень, желудок, а еще сводило живот, и наружу шел настолько вонючий выхлоп, что от запаха хотелось сбежать куда-нибудь подальше. Но от самого себя не убежишь. «Больше не едим», — тихо сказал я, когда немного отпустила. «Надо рот себе зашить». — Изверг, — ответил Ваня, — хотя при таких ощущениях. Полученный процент сытости исчез в тот самый момент, когда нас накрыло отравой, и мы повалились на землю. Теперь значение стабильно болталось в минусе, а жизнь убывала со скоростью одна единица в секунду. — Сволочи! Подонки! — сообщил нам бившийся в путах охотник. — Пожрать дайте! Я почувствовал себя и иезуитом. Издеваюсь над ни в чем неповинным еретиком, жру при нем от пуза, а он лишь голодает и наблюдает. Но главное, голова хоть немного прочистилась. Мне даже удалось определить направление, по которому мы шли, и продолжить путь. «Пока ешь еще не больно», — заметил Ваня. «Я два куска сожрал. Никаких последствий. Они потом накрывают». «Да», — я согласно кивнул, вспоминая, что пока набивал живот, ничего еще не жгло и не пекло. Я не знаю, сколько мы плутали по лесу. Я лишился примерно третьей жизни, а вот Ване и Тенек потеряли явно больше. Таща охотника, мы устали так, что под самый конец я вообще перестал что-либо вокруг видеть, слышать и чуять. Наверное, поэтому мы и сумели выбраться. Точнее, пересечь невидимую черту, после которой гнусные отравители поняли, что добыча уходит из лап или рук, и проявили себя во всей красе. Со всех сторон привлекательные наросты с едой падали на землю, оборачиваясь странными существами, похожими на древесные пеньки гуманоидной формы, с глазами, ногами и длинными руками. Были у них даже носы странного лилового цвета. Вместо волос на их головах росли грибные шляпки. Возможно, это и были просто огромные грибы, но вот система считала, что перед нами совсем другие существа. Дубовик. Уровень 32. Опасность для игрока квестовая. Руки у них не имели пальцев, зато оканчивались шипастым навершием, совсем как у булавы. И, судя по маслянистому блеску на шипах, опасны они были не остротой, а ядом. Всего противников оказалось 10, однако где-то поблизости могли бродить их собратья. Зато был во всем этом один плюс. Лично у меня голод как рукой сняло. А! -а, -а, -а я связанным помирать не хочу! возопил тенек, и Ваня, присев, быстро разрезал веревки. На ноги охотник поднялся неуверенно. Видимо, перестарался я со связыванием, а ведь как все романтично начиналось. «Прикрывайте мне спину», — попросил я, сунув в Ване фонарь, после чего вытянул молот, сделав шаг навстречу врагам и заорал для храбрости. «Давай, активисты, подходи под раздачу!» Да, это был квест вовсе не для меня, перешагнувшего сороковой уровень. Это был квест для ополченцев, лесорубов и тех охотников, кто все еще сбрасывался до 20. -го. Критический удар. Вы нанесли дубовику 18 тысяч урона. Жизнь дубовика 0 из 18 тысяч. Дубовик убит. Критический удар. Вы нанесли дубовику 19 тысяч урона. Жизнь дубовика 0 из 19 тысяч. Дубовик убит. Критический удар. Вы нанесли дубовику 17 тысяч урона. «Жизнь дубовика — ноль из семнадцати тысяч. Дубовик убит». Злобные грибочки раскатывались с одного удара с неизменно противным хлюпом. Только двое попытались зайти с фланга, но были вовремя остановлены Ваней и теньком Правда, последний получил свой удар шипами и теперь медленно терял жизни не только от голода, но и из-за отравления. За спинами наших врагов нарастал возмущенный шум, Но мы не стали дожидаться прибытия подкрепления и бодро рванули в ту сторону, где никакого шума не было. Вокруг нас все еще был незнакомый лес, и определить, куда бежать, можно было только так, сугубо логически. И мы не ошиблись. Момент, когда мы оказались на знакомой развилке у вонючего овражка, я, откровенно говоря, пропустил. Зато тенек узнал родные пинаты и уверенно рванул к капушке. Впрочем, к тому времени нас уже никто не преследовал, кроме голода, продолжавшего сбивать хиты. «Поздравляем! Квест выполнен. Вы вырвались из лап лесных стражей. Все участники получают плюс 25% к прогрессу уровня, 10 свободных очков характеристик, 5 передаваемых свободных очков характеристик. Набрано опыта 83 317 из 98 292 очков опыта. Видят боги природы, мы пытались наставить тебя на путь истинный» но ты упорствовал в своем вандализме и пока еще продолжаешь гадить в лесу под каждым кустом. Но помни, священная роща этого никогда не забудет. Тенек бегом влетел в ближайший лагерь, сориентировался и рванул к спящему лесорубу, принявшись его трясти. — Аболтус! Аболтус! Проснись! — бормотал он. Бесцеремонно разбуженный парень вскинулся и чуть не заорал, а потом узнал Тенька и выдохнул. — Я, Тенек, ты совсем сдурел? Еды, Аболтус, еды надо! взмолился тенек. А тебе есть чем платить? спросил тот, кого называли Аболтусом. В долг да я, умоляюще взвыл охотник. Дружище, выручай! Ты и так сотню должен, насупился Аболтус, и это только мне. Сколько нужно за три порции ужина, вмешался я в разговор. Чужакам нисколько! насупился тот, видимо, не разглядев в темноте, кого послал. Кормим только своих! «Да что за фигня?» Я отобрал у Вани фонарь, снял шлем и осветил свое лицо. «Три порции ужина! Быстро! Иначе я вам так систему свой-чужой отформатирую, пообещал я, что... что... я пока не придумал, поесть надо сначала». «Ну надо, так надо», — возмутился Аболтус. «Надо было сразу представляться. Тогда бы было ясно, где свои, а где чужие. С вас семьдесят пять опыта». Если бы Аболтус все это говорил, но ничего не делал, я бы ему вот честно в морду дал. Но поскольку парень оперативно наваливал нам еду из котла, который во время сна прикрывал своей тушкой, я ему все простил и даже покаянно кивал. Мол, да, надо было сразу представляться, но, сам понимаешь, ситуация не располагает. Остаток ночи мы в этом лагере и провели, хотя ни у меня, ни у Вани так и не получилось спокойно выспаться. Стоило только задремать, как наши организмы начинали грозно припоминать нам, тошнотой и болью, съеденную в лесу ядовитую снить. В общем, так мы и спали, урывками переваривая гадостную отраву. А утром двинулись в сторону мыса, кряхтя, как два древних старца, понабравшие за всю жизнь болячек, но так и не набравшиеся ума. Потому что был бы ум, сидели бы дома.